Через день после знакомства с Клеофрадом к Таис явился один из участников собрания в доме Лисипа ценитель искусства, богатый молодой лидиец умноживший свое состояние на торговле рабами и скотом. Он приехал в сопровождении песца и сильного раба, тащившего тяжелый кожаный мешок. «Ты не откажешь мне в просьбе, госпожа Таис?» Начал он без промедления, обмахиваясь тушистым лиловым платком. Афининке сразу не понравился тон его полупросьбы, полуутверждения, небрежно оброненного с красивых губ лидийца. Не понравился и он сам. Все же, по законам гостеприимства, она спросила, в чем состоит просьба. «Уступи мне свою рабыню», — настойчиво сказал лидийц. Она прекрасней всех, кого я видел, а через мои руки прошли тысячи. Тайс облокотилась на балюстраду веранды, уже не скрывая презрительной усмешки. — Ты напрасно усмехаешься, госпожа. Я принес тебе, зная цену хорошие вещи, два таланта, — он показал на могучего раба, вспотевшего под тяжестью небольшого мешка с золотом. — Цена неслыханная для темнокожей рабыни. Но я не привык себе отказывать. Увидев ее, я воспылал необоримым желанием. «Не говоря о том, что в этом доме ничего не продается, — спокойно сказала Таис, — о том, что Эрис не рабыня, эта жена тебе не под силу. Она не для обычного смертного». «А я и есть необычный смертный, — важно сказал Лидииц, и понимаю толк в любви. И если она не рабыня твоя, то кто же?» «Богиня», — серьезно сказала Тайс. Лидийц захохотал. «Богиня у тебя во служении? Это слишком даже для такой знаменитой и красивой гитеры, как ты». Тайс выпрямилась. «Пора тебе уходить, гость. Невоздержанного на язык и не знающего правил приличия у нас в Афинах скидывают с лестницы. «А у нас помнят слова и добывают желаемое любыми способами. Цель оправдывает средства», — с угрозой сказал богач, но Тайс, не слушая, взбежала на верхний балкон. Спустя день, когда Эрис пошла в сопровождении океали для каких-то покупок, лидийский знаток женщин остановил ее и соблазнял всяческими обещаниями. Эрис, недослушав, пошла дальше. Разъяренный торговец рабами схватил ее за плечо и застыл перед острием кинжала. Эрис со смехом рассказала хозяйке о неудачном поклоннике, и Афиненко смеялась вместе с ней. К несчастью, обе молодые женщины оказались легкомысленными, Не зная тяжелые и мелочные злобы азиатских торговцев живым товаром. Прибыл очередной караван из Бактрии. Тайс прихорашивалась, собираясь повидать начальника и узнать последние военные новости. К своей досаде она обнаружила, что кончилась темно-пурпурная краска из кипрских раковин для подкрашивания кончиков грудей и пальцев ног. Эрис взялась пробежать до рынка. Быстрее нее мог съездить лишь Верховой, но не в рыночной тесноте. Тайс согласилась.